Студия «Ардис» представляет Маргарита Воронцова, хозяйка бюро магического пиара. Читает Нина Сашина. Глава первая. Три миллиона долларов и грозный красавец. Маша. «Так вы хотите отказаться от наследства?» — удивленно подняла брови нотариус. «Нет, конечно», — ужаснулась я. Как она могла такое подумать? Кто ж по доброй воле откажется от трех миллионов долларов? Правда, не американских, а австралийских. И тем не менее. Что же вас смущает? Женщина посмотрела на меня с опаской. Все смущает. Я ничего не понимаю. Нотариус, симпатичная дама в деловом костюме, уже успела со мной намучиться. Услышав фантастическую новость, я едва не лишилась чувств. Наверное, нотариус решила, что посетительница от счастья собирается отбросить коньки прямо у нее в кабинете. А как не волноваться, если тебе вдруг объявляют, что австралийский дядюшка, которого ты в глаза не видела, завещает тебе все свое состояние? Не могу поверить, возможно, здесь скрывается какой-то подвох. А, я поняла. Наверное, это просто сон восхитительный, сладкий сон. Я сплю, но скоро, увы, придется проснуться, и суровая реальность придавит к земле гидравлическим прессом. Ежедневная борьба за выживание, выматывающая работа. «Давайте еще раз», — терпеливо повторила дама Нотариус. «У вашей мамы была двоюродная тетя. Она вышла замуж за иностранца и уехала в Австралию. После двадцати лет счастливой... Судя по всему жизни, ваши престарелые родственники тихо отошли в мир иной, оставив вам, как единственной наследнице, внушительное состояние. Ох, получается, все правда? Я разбогатела? Три миллиона австралийских долларов. Сердце сейчас остановится, в глазах уже потемнело. Трудно быть успешным и счастливым, когда у тебя совсем нет здоровья. К 30 годам я сумела стать неплохим профессионалом в области рекламы и могла бы грести деньги лопатой, но по факту едва свожу концы с концами, потому что основная статья моих расходов — лекарства. Я покупаю дорогой иностранный препарат, позволяющий мне вести более-менее сносную социальную жизнь. Нужна всего одна инъекция в месяц, но цена вопроса — 100 тысяч рублей в нашем городе это три средних зарплаты. Надо еще ухитриться, чтобы заработать такие деньги. А у меня к тому же ипотека и старая машина, постоянно требующая ремонта. Да и на еду и коммуналку неплохо бы что-то выделить. Но теперь моя жизнь кардинально изменится, ведь я стану долларовой миллионершей. Буйная фантазия рекламщика сразу понеслась во весь опор. «Прощай, крохотная однушка в панельке. Куплю себе престижные апартаменты в крутом жилом комплексе около леса. И хватит фрилансить. Открою собственное рекламное агентство. Обязательно. Найму двух сообразительных помощниц, наберу новых клиентов и развернусь в полную силу. Стану успешной и известной в городе бизнес-леди. Устрою тотальную перезагрузку моему гардеробу, порадую себя». А еще обязательно познакомлюсь с каким-нибудь красавцем-брюнетом, плечистым и рослым, возможно, даже и с бородой. Не знаю почему, но к бородатым мужчинам я неравнодушна. От великолепных перспектив перед глазами замельтешили черные мушки. Я захлебнулась радостным всхлипом и на мгновение ослепла. Стало очень жарко, губы пересохли. Я попыталась вдохнуть поглубже, но воздуха не хватало. Откуда-то сбоку, из темноты, расцвеченной неоновыми вспышками, донесся панический вопль нотариуса. Мария Владимировна, с вами все в порядке! Мария! Господи, да что же это? Мария, Маша, Маша, держитесь! Я сейчас кого-нибудь позову! Я быстро! Легкие требовали кислорода, но в груди плескалась расплавленная олово. Голос женщины звучал все глуше. Дама бросилась вон из кабинета, испугалась, побежала за помощью а у меня перед глазами в диком хороводе закружились яркие огни. В следующую секунду я обнаружила себя на берегу разноцветного моря. От горизонта в мою сторону неслась гигантская радужная волна. Один миг, и она нависла надо мной. Сейчас меня похоронят под толщей мерцающей воды. Изумленно ахнув, я попятилась и тут же в кого-то врезалась. Секунда — и я очутилась в объятиях кореглазого красавца-брюнета, плечистого, рослого и... с бородой. Называется «Получите, распишитесь». Только сейчас о нем мечтала, и вот он рядом, во всей своей красе. Удивительно. В данный момент незнакомец одной рукой прижимал меня к мощному торсу, а в другой держал меч. Молодой мужчина, очевидно, заслонял меня собой от какой-то опасности а я висела на нём никчёмной тряпочкой. Встряхнув, как куклу, кореглазый бородач коротко бросил. «Наконец-то очнулась. А теперь быстро спрячься. Давай же!» Он кивнул в сторону большого валуна. Я помотала головой, стараясь прийти в себя. Так и висела на руках у мужчины. Мрак, заполненный разноцветными всполохами, окончательно рассеялся, волшебное море с его неоновой водой исчезло. Вокруг расстилалось... Золотая каменистая пустыня, а в голубом небе сияло солнце. Откуда-то доносилось странное шипение, словно под напором выходил пар из гигантского котла. Наверное, сейчас проснусь. Но расставаться так быстро с новым знакомым не хотелось. В моей одинокой жизни мужчины — дефицит. Они в ней возникают только в образе недовольных клиентов, которые выносят мозг придирками. Никакой романтики. Я привлекательная. Но моя болезнь отравляет все мое существование. Последний бойфренд продержался всего месяц. Потом, вероятно, понял, что с такой подругой каши не сваришь. Девушка должна быть здоровой и беззаботной, а это точно не обо мне. Так как я все еще не до конца пришла в себя и не спешила выполнять указания кореглазого красавца, он довольно бесцеремонно подтолкнул меня к валуну. Быстрее же, шевелись! Я проглотила возмущенный комментарий на тему чьих-то плохих манер, в два прыжка преодолела пространство до камня и спряталась за ним. Где я? Что происходит? Положила ладони на горячий, нагретый солнцем валун и... Не узнала свои руки. Какая кожа! Чистая, белая, гладкая, как фарфор. У меня возникло ощущение, что один сон резко сменился другим. В том сне была дама Нотариус и нежданное наследство, в этом мощный кореглазый брюнет с мечом в руках. Ему очень шла и брутальная щетина на волевой челюсти, и темная грива, стянутая сзади в хвост. Одна прядь выбилась и падала на идеальный лоб. Широкие плечи красавца облегала белая сорочка, явно дорогая, но изорванная. Узкие бедра были обтянуты черными бриджами, а сапоги на толстой подошве со шнуровкой и пряжками доходили почти до колена. Неподалеку в золотистой пыли валялись черный камзол и плащ с серебристой каймой. В рваный просвет сорочки виднелось бронзовое тело с такой мускулатурой, что я, не раздумывая, согласилась бы променять первый сон на второй, при условии, что незнакомец согласится прижимать меня к своему рельефному торсу всю оставшуюся жизнь. Очень яркие ощущения, между прочим, давно забытые. Но молодому мужчине сейчас было не до меня, так как он защищал нас от дракона. Так вот чье злобное шипение я услышала пару минут назад. «Дракон! Обалдеть!» Темно-коричневый крылатый ящер вытягивал шею и вместо пламени изрыгал потоки ледяного воздуха. Над его головой кружились снежинки — Зазвенел и рассыпался искристой пыльцой какой-то кустик. «Нет, теперь сомнений не осталось. Это точно сон». «Ладно, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, красавчика не заденет голубым пламенем. Не хочу, чтобы он превратился в ледяную статую. Даже во сне мне будет его жаль». Мой защитник эффектно размахивал мечом, не подпуская опасного противника. По сверкающему лезвию пробегали бирюзовые огни, проскальзывали молнии, А зверь рычал, изворачивался, хлопал крыльями, поднимался в воздух или взметал песок когтистыми лапами. В какой-то момент дракон изловчился и опалил ледяным пламенем моего защитника. Рука в сорочке рассекла, как ножом. Мое сердце сжалось от страха и сочувствия. Похоже, незнакомец получил очередную рану. Сможет ли он справиться с воинственной ящерицей? «Да, я понимаю, это сон». Но все так реалистично выглядит. Задолбал ты! Вдруг возмутился мужчина. Восклицание прозвучало как-то очень по-нашему, приземленно, совсем не сказочно. Однако я все еще находилась в чудесном сне, и дальнейшие действия моего защитника это подтвердили. Воинственный красавец воткнул меч в песок и выставил перед собой ладони. Сконцентрировался, мстительно прищурился и от его рук в сторону дракона заструился энергетический поток изумительного бирюзового цвета. «Вау, как красиво!» Крылатая пакость злобно ощерилась, заверещала и принялась метаться из стороны в сторону, чтобы не попасть под линию электропередачи. Но ничего не вышло. Бирюзовый поток настиг ящера, дракон захрипел — Закатил маленькие злые глазки и рухнул на землю, как подкошенный. Это была настоящая магия. Очень красиво и действенно. Волшебный трюк бородатого незнакомца был достоин бурных аплодисментов. Интересно, почему мужчина сразу же не воспользовался своими способностями? Возможно, копил ресурс? Или испытывал мальчишеское желание помахать мечом? Безусловно, никто не собирался отвечать на мои вопросы. Мужчина приложил ладонь к раненой руке, поморщился от боли, потом поднял с земли камзол и плащ и быстро облачился. «Скорее, нам надо торопиться», — сказал он и взял меня за локоть. От прикосновения его горячей ладони мое тело насквозь прошило электрическим разрядом. Я даже подумала, что поймала эм, остаточный магический импульс. Как-то так. Дракону досталась ударная доза, а мне — последняя капля бирюзовой магии. Но, возможно, я фантазирую. Просто мужчина ко мне прикоснулся, вот меня и заколбасило. Так бывает, даже и не во сне, особенно если парень хорош собой. Мой бородач был великолепен. Зачем он напялил на себя столько одежды? Мы должны осмотреть его рану. В следующее мгновение на моем запястье сомкнулась железная ладонь, и незнакомец рванул с места. «Чуть руку мне не оторвал!» А, Подождите! Куда? Зачем?» — завопила я. Кореглазый бородач явно намеревался развить крейсерскую скорость, но я выступала в качестве тормоза. Тогда одним неуловимым движением, словно я ничего и не весила, он закинул меня на плечо и быстро куда-то потащил, как половец украденную княжну. «Эй, это что за дела? Нельзя же так!» Я даже треснула пару раз наглеца по спине, чтобы не думал, что я поощряю его разнузданное поведение. И тут же засмотрелась на свои руки, снова удивилась белизне и гладкости кожи. Какое чудо! А еще в этом сне у меня были длинные густые волосы. Сейчас, когда я болталась на широком плече незнакомца, они свесились вниз, закрывая обзор. Целое море блестящего темного шелка с каштановым отливом. Никакого сравнения с той жалкой кучкой волосинок, которую я каждое утро заботливо раскладывала на черепе, надеясь создать иллюзию пушистости. Крепкая рука придерживала меня под коленями, похититель стремительно перемещался, перед моими глазами змеились трещины каменистой почвы. Еще одно движение, и вот меня уже спустили на землю. Только я набрала в легкие и побольше воздуха, чтобы сообщить нахалу все, что я о нем думаю, как прямо перед нами в воздухе закрутилась голубая воронка трех метров в диаметре. По краям она искрилась бледно-голубым, а ближе к центру темнела и сужалась к точке абсолютного мрака. Я завораженно уставилась на этот атмосферный феномен, похожий на смерч, закрутившийся горизонтально. Вперед! Приказал мужчина и подтолкнул меня к пульсирующей голубой субстанции. В самый центр хотел запихнуть, а если меня там съедят? Нет, в ужасе отшатнулась я, да не полезу я туда еще чего! да что ж такое, какая вредная девица, возмутился мужчина. Он снова подхватил меня на руки, но теперь не как мешок с мукой, а как принцессу, и вместе со мной нырнул прямо в воронку. Ааа! Услышала я чей-то отчаянный вой. Он остался снаружи, за границей Голубого круга, а нас с похитителем вдавило друг в друга на всего на один миг. После этого все закончилось. Вероятно, мой сон подошел к концу. Эх, жаль, ну ничего не поделаешь. А я была бы не против продолжить знакомство с этим сильным и решительным воином, обладателем бирюзовой магии и каменных бицепсов. Сейчас я, наверное, очнусь опять в кабинете нотариуса, и мы продолжим разбираться с моим австралийским наследством. Что ж, тоже неплохо. Предвкушаю встречу с моими миллионами.